Глава шестнадцатая. Когда жена сообщила, что единственным шансом на спасение игры является рождение ребенка донора, Андрей напрягся. Дело в том, что пара уже давно не поддерживала интимные отношения. Зоя, проявившая в начале знакомства редкую страстность, за б е р е м е н е м стала терять интерес к мужу, а после рождения малыша и вовсе переехала спать в детскую, мотивируя свое поведение простым доводом. Вдруг Игорек заплачет, а я не услышу. Андрей не возражал. Жена устраивала его во всех отношениях, но если быть честным, особых сексуальных эмоций не вызывала. Впрочем, многие семейные пары, преодолев некий рубеж совместной жизни, понимают: первый п ы л у г а с но ничего ужасного в этом нет. На смену жарко горящему пламени приходит ровный костер чувств. Нельзя всю жизнь провести на пике эмоций. И Андрей принял предложенные супругу условия игры. Изредка он заводил себе любовниц, действовал осмотрительно, не делал распространенных ошибок, не водил чужих баб к себе домой. Впрочем, похоже, вяземскому от рождения был дан не слишком большой сексуальный потенциал. Он обладал весьма скромным темпераментом. Когда Игорю поставили р о к о в о й диагноз, он уже три года не прикасался к жене. Зоя, узнав о необходимости забеременеть, переменилась в лице, потом стала рыдать. Это ужасно, повторяла она, ужасно. А вдруг не получится? Вдруг нет? Вдруг нет? Андрею стало жаль жену. Он обнял спутницу жизни и сказал: не волнуйся, все сложится хорошо. Я постараюсь. Ты? Шарахнулась Зоя. Зачем? Муж погладил жену по голове. Успокойся, мы родим ребеночка. Я еще ничего не растерял опыт. Да и ты совсем молодая. Конечно, не легко жить с животом, но с другой стороны, тебе ведь не сто лет. Многие на четвертом десятке первым отпрыском обзаводятся. Не трусь. Вторые роды легче первых. Зоя перестала плакать, потом резко побледнев, кинулась в туалет. Андрей в р а с т е р я н н о с т и замер под дверью клозета. ж е н у тошнила от перенесенного стресса. Через неделю з о я тихо сказала: "Ну, что? Давай". Андрей кивнул и пошел в спальню к жене. Но то ли от длительного воздержания, то ли от нервного напряжения, у него ничего не получилось. Не вышло и во второй, и в третий, и в четвертый раз. И чем больше случалось обломов, тем сильнее дергался Андрей. с е к с о п а т о л о г и хорошо знают, физиологические причины мужской слабости случаются редко. В основном проблема коренится в психике. А еще бывает, что с одной женщиной парень слабак, зато с другой страстный мачо. В конце концов, через две недели измученная пустыми попытками Зоя заявила: «Нам следует прибегнуть к пробирке». Что ты имеешь в виду? Поинтересовался Андрей. Зоя вздохнула. Знаешь мою подругу Любу Работкину? Естественно. Вот. У нее муж тоже импотент был. Безжалостно припечатала Зоя. Люба обратилась в центр. Супруг сдал порцию спермы, ее жене шприцем ввели. Ясно? Андрей кивнул. Завтра идешь в клинику? Безапелляционно заявила Зоя. Не хочу. Неожиданно засопротивлялся Андрей. И потом, как я сдавать сперму стану? Там научат. Это унизительно. Глаза Зои расширились. Она с презрением посмотрела на мужа и холодно произнесла: «Мне насрать на твои чувства, ясно? Речь идет о жизни Игоря». Андрей внезапно испугался. На секунду ему показалось, что всегда вежливая, интеллигентная супруга сейчас ударит его. Да, да, торопливо сказал он. Я все сделаю, не волнуйся. На следующий день Андрей отправился в медицинский центр и произвел необходимые манипуляции. К вечеру ему сообщили, что препятствий к зачатию нет. Теперь дело лишь за Зоей. Через неделю Зоя оказалась беременна. В положенный срок на свет появилась Вера. оказавшейся, к счастью, идеальным донором для брата. Зоя резко повеселела и сделала мужу подарок, купила ему очень дорогие швейцарские часы. Обычно мужчина дарит что-нибудь супруге, родившей ему ребенка, но у Вяземских в семье все было наоборот. Наверное, жизнь Зои и Андрея могла и дальше катиться по хорошо накатанной колее. Но тут случилось событие, полностью разрушившее их размеренное существование. Зоя в тот р о к о в о й день ушла в магазин, оставив Андрея приглядывать за детьми. Часы показывали шестнадцать ноль ноль. Игорь спал после обеда, Вера тоже сопела в своей кроватке, отец лежал на диване, пытаясь читать газету. Дремота подкрадывалась и к Андрею. Внезапно зазвонил телефон. Почти уснувший Андрей сел и схватил трубку. Да, тихо сказал он, боясь разбудить детей. Вам кого? Андрея Михайловича Вяземского п р о ч у р и к а л тоненький голосок. Я у телефона. Вас беспокоит из Центра Счастья. Меня зовут Олеся. Представилась незнакомка. Что вам угодно? Зевнул Андрей. Вы обследовались у нас? Нет, вы ошиблись. Вовсе нет, вы сдавали сперму на анализ, проходили обследование. Ах, это, процедил Андрей. Ну и что? Можете приезжать. Зачем? Ваша очередь подошла. Куда? Вы чего? Возмутилась о л е с я На искусственное оплодотворение, девушка. Начал сердиться Андрей. У вас там ошибка вышла. Не может быть. Мы уже родили девочку. Тогда напишите отказ. От чего? От нашей помощи. Нам уже помогли. Кто? Вы. Не может быть. о л е с я возмутился Андрей. Мы уже имеем дочь. Спасибо. Еще одну нам не надо. Но вы в списке на спонсора? На кого? Уважаемый Андрей Михайлович, заныла о л е с я Сделайте одолжение, подъезжайте завтра в центр. Зачем? Надо разобраться. Вам надо, вы разбираетесь. Ой, пожалуйста! Чуть не заплакала о л е с я Меня глав врач учиться не отпускает, пока документы пациентов порядок не приведу. Ну что вам стоит? Не можете сами жену пришлите? Без разницы, кто отказ напишет, и потом некрасиво получается. Вам уже без надобности, а другие хотят. Им спонсор нужен, девушка ныла и ныла. В конце концов Андрей швырнул трубку, но н а с т ы р н а я о л е с я вновь набрала номер. Ладно, сдался Вяземский. Так и быть, завтра приеду. Выдушка! Обрадованно воскликнула девушка. Андрей хмыкнул и снова лег на диван. з о я о на звонке ничего рассказывать не стал. Жена и так еле-еле жива, находится на постоянном взводе, выхаживает сына, заботится о крошечной Верочке. Незачем ей знать про всякую ерунду. а л и с я оказалась молоденькой девушкой с симпатичными ямочками на щеках. Вот, потрясла она перед Андреем т о щ е й п а п к о й Ваша карточка. Тут нужно отказ написать. Сбоку. Давайте я вам продиктую и расстанемся. Извините, конечно, что побеспокоила, но у нас с этим строго. Значит так, я Вяземский. Нет. Сначала объясните суть дела. Предусмотрительно попросил Андрей. От чего и по какой причине я отказываюсь? Так от спонсора. Значит, он мне был нужен. А Леся заморгала. Вы чё? Не знаете? Похоже, нет. Поэтому жду ваших объяснений. о л е с я откашлялась. Я по простому, быстренько, без научных терминов, лады? Очень хорошо. Приступайте. Девушка ткнула пальчиком в листок. Вот ваш анализ. Видели его? Нет. Не может быть. Врач обязательно знакомит пациента с его результатами. Андрею показалось неудобным сказать юной медсестре правду. Все проблемы решала моя жена. Поэтому он кивнул. Ах да, припоминаю. Вот, подняла брови домика Алеся. Сейчас вообще все сообразите. У вас не получались дети из-за нежизнеспособности сперматозоидов. Чего? Подскочил Андрей. о л е с я подперла кулаком пухлую щеку. Ну вот, читайте сами. Вяземский углубился в изучение бумаг. Через некоторое время он потрясенно произнес. Не пойму никак. Получается, я бесплоден? Ага, закивала Олеся. У вас сперматозоиды ленивые, да и мало их очень. Таким парам врачи предлагают воспользоваться донором. Донором. Эхом повторил Андрей. Верно, обрадовалась Олеся. Уже просекаете. Искусственное оплодотворение вещь дорогая. Дорогая. Машинально подхватил Вяземский. Не всем по карману, но мы ж не звери, трещала о л е с я Поэтому и говорим людям: подождите немного, найдем спонсора. Правда, порой ожидание долго тянется. Вот вам не один день деньги добывали, а вы сами справились. Но сумма-то выделена. Вы тут распишитесь, откажетесь, деньги другим достанутся. Значит, у меня все же мог получиться ребенок. Схватился за последнюю надежду Вяземский. Олеся сказала: "Ну, вообще-то удивительно такой анализ и давно я бесплоден, наверное всю жизнь. Но у меня есть сын". Начал невесть почему объясняться с медсестрой Андреей. А теперь еще и дочь. Они рождены от одних родителей, это точно. Проверено перед операцией в онкологическом центре. Ну, не знаю, протянула Олеся. Бывают иногда чудеса, хотя кое-кто не ждет донора, мужу ничего не говорит а рожает. Вот видите, от соседа. Закончила Олеся. У нас тут рядом лаборатория, всякие анализы делают. Эх, если бы вы знали, какое количество мужиков ни своих детей растит, вот бы рот разинули. Погодите, а это что? а?» Андрей совершенно р а з д а в л е н н ы й с в а л и в ш и й с я на него информацией машинально поинтересовался: где? Вот тут, завармотала о л е с я Копия чека лежит, а п о л н й о п л а т е искусственного оплодотворения донорского. Ну дела. В регистратуре перепутали и сунули папочку не туда. Она к нам в отдел спонсорства попала. Уж извините, ничего писать не надо. Дайте сюда. Выхватил из рук тарахтелки бумаги Андрей. Эй, эй, квитки у нас остаются, возмутилась о л е с я Так нельзя, верните. Но Вяземский отпихнул дурочку и ушел прочь. Папку он так и не отдал. Домой Андрей не поехал, спустился в метро, сел на скамейку и начал изучать документы. Через некоторое время Вяземский понял, он никак не может быть отцом Игоря и Веры. После того, как мальчику поставили страшный диагноз, всех членов семьи попросили сдать анализы. Врачи искали донора. Так вот, Андрей теперь хорошо знал: у него первая группа, резус положительный. У Зои точно такая же кровь, а вот Игорь имел совсем иные показатели. В свое время он, узнав о результатах исследования, очень удивился, но врач спокойно сказал. Такое сплошь и рядом бывает. Ничего особенного. Теперь же Вяземский прозрел. Игорь совершенно не похож внешне ни на него, ни на Зою. У парня все иное: цвет глаз, волос, смуглая кожа. Зоя, правда, уверяла, что мальчик вылитая копия ее отца, но что еще оставалось сделать женщине? Следом память ус л у ж л и в о развернула картину жениховства с з о е й Отчего красавица накинулась на Андрея, сходу потащив его в постель. Зоя слыла в среде студентов гордячкой недотрогой. Никаких романов она ни с кем не заводила, и вдруг такой пердюманокль. Игорь родился шестимесячным. Мать тяжело переносила беременность, пролежала почти весь срок в клинике. Как бы не так. Мальчик, не б о с ь появился на свет в положенное время. Зоя просто договорилась с врачами, чтобы задурить мужу голову. Андрей идиот, р о г о н о с е ц воспитывающий чужого отпрыска. Вот почему Зоя после свадьбы охладела к нему. Вот по какой причине перестала спать с ним. Веру она тоже произвела на свет от того любовника. История могла сойти ей с рук, если бы не дура Олеся, не заметившая копии чека. Но зачем Зои понадобилось тащить мужа в клинику? Андрей встал, сунул папку в портфель и пошел домой. Все понятно. По неизвестной причине любовник не мог открыто жить Зои. Та замазала грех, окрутила Андрея, не хотела п р о с л ы т ь матерью одиночкой. А потом, когда понадобился ребенок-донор, Пришлось в н о в ь р а з ы с к и в а т ь биологического отца Игоря, но ведь следовало как-то объяснить законному мужу, откуда взялся ребенок. Андрей давно не заглядывавший в спальню к Зое, уж точно бы весьма удивился. Вот почему Зоя затаскивала его под одеяло. Только он стал импотентом, и тогда, отчаявшись, она обратилась в клинику, договорилась с доктором, и тот, не дрогнув, сообщил Вяземскому. Поздравляю, операция прошла успешно. Вы скоро станете отцом. В полном смятении чувств Андрей вернулся домой. Зоя стирала в ванной п е л е н к и Вяземский прошел в комнату к и г о р ю посмотрел на смуглого черноглазого мальчика, потом обвел глазами комнату и вдруг спросил себя: "Минуточку, откуда у нас деньги на все это? Где Зоя берет необходимые средства?" Сколько накопили ее родители? Аквитанция об оплате искусственного зачатия — бешеная сумма. Похоже, любовник Зои тоже стал сексуально слабым, раз понадобились услуги клиники. Это реальный отец Игоря отстегнул бабки. Он давал Зои деньги. Он. Пойди, о то жми белье. Сердито верила возникшая на пороге жена. Где бродишь? Всю спину мне свело. Надо стиральную машину покупать. Не стой, с т о л б о м Чего молчишь, Андрей? Достань пеленки из ванной и развесь на лоджии. И тут у Вяземского снесло крышу. Пусть тебе х а х а л ь стиральные автоматы д а р и т заорал он. Его дети, ему и стараться. Ты что? Отступила в коридор з о я Пьян? Андрей схватил жену за плечо, влепил ей пару пощечин, а потом под плач п р о с н у в ш е й с я Веры и робкие просьбы Игоря "Папочка, не трогай маму" высказал жене все. Это все неправда, твердила бледная Зоя. Да? визжал обманутый муж. Тут документы. Где? р а с т р е н н о спросила жена. Какие? Анализы, чек на оплату. Бушевал Вяземский. Где ты деньги взяла? Немеренные тысячи. Сколько тебе родители оставили, а? Сука! Зоя о х н у л а и выкрикнула. Анализы, чек. Но ведь Люба обещала, р а б о т к и н а сказала. В ту же секунду она прикрыла рот ладонью, словно пытаясь вернуть, не кстати, вырвавшуюся фразу. Но слово, как известно, не воробей. Вылетит из клетки, не поймаешь. Андрей моментально понял, в чем дело. Ах, р а б о т к и н а в з в и л с я он. Вот кто автор идеи. Недолго сомневаясь, он развернулся и кинулся к двери. Андрей помчался к Любе, намереваясь вытряхнуть из т о й правду про своего соперника. Потом последовал развод, из-за которого Андрей потерял все. Родительские хоромы суд оставил Зои. С женой Вяземский более не встречался. Понимаешь теперь? Жестко сказала н а н я Меня второй раз на м и к и н е не проведешь. Уже одна пыталась на шее чужого ребенка повесить. Милый, заплакала а н я Я тебе не изменяла. Врешь. Я бесплоден. Поверь. Убирайся вон. Пожалуйста. Пошла прочь. Покраснел Вяземский. Что оставалось делать бедной а н е ч к е Она-то точно знала, что забеременела от Андрея, к другим мужчинам даже не приближалась. Решив не сдаваться, Аня побегала по врачам, а потом вновь подстерегла Андрея у подъезда. Дорогой, просительно сказала она, выслушай меня. Вали вон. Сдай анализы еще раз. Нафиг. Я консультировалась у специалистов, сказала Аня. Даже если у тебя есть всего один живой сперматозоид, то зачатие возможно. Похоже, со мной так и получилось. Отойди, мрачно сказал Андрей. Ведь я предупредил. Не бреши. Ладно, ладно, закивала Аня. Давай поступим иначе. Рожу младенца и сделаем экспертизу. Нет, я на тебе не ж е н ю с ь И не надо, заплакала Аня. Тогда к чему бегать н я по лабораториям? Пожал плечами Вяземский. Хочу, чтобы ты убедился, я честная женщина. Мне все равно. А мне нет, наседала Аня. Да пошла ты на! Коротко выругался Андрей и, отпихнув ее, ушел.